Маргарет Митчелл. Унесённые ветром. Роман. Том первый. Часть первая. Глава первая. Скарлетт О'Хара не была красавицей, но мужчины вряд ли отдавали себе в этом отчёт, если они, подобно близнецам Тарлтонам, становились жертвами её чар. Очень уж Причудливо сочетались в ее лице утонченные черты матери, местной аристократки французского происхождения, и крупные выразительные черты отца, пышущего здоровьем ирландца. Широкоскулое, с точенным подбородком лицо Скарлетт невольно приковывало к себе взгляд. Особенно глаза, чуть раскосые, светло-зеленые, прозрачные, в оправе темных ресниц. На белом, как лепесток магнолии лбу, ах, эта белая кожа, которой так гордятся женщины американского юга, бережно охраняя ее шляпками, вуалетками и метенками от жаркого солнца Джорджии, две безукоризненно четкие линии бровей стремительно взлетали косо вверх от переносицы к вискам. Словом, Она являла взору очаровательное зрелище, сидя в обществе Стюарта и Брента Тарлтонов, прохладной тени за колоннами просторного крыльца Тары, обширного поместья своего отца. Шел 1861 год. апрельский день клонился к вечеру. Новое зеленое в цветочек платье скарлет на которое пошло двенадцать ярдов муслина, воздушными волнами лежала на обручах кринолина, находясь в полной гармонии с зелеными софьяновыми туфельками, без каблуков, только что привезенными ей отцом из Атланты. Лив платье как нельзя более выгодно обтягивал безупречную талию, бесспорно самую тонкую в трех графствах штата и отлично сформировавшийся для шестнадцати лет бюст. Но нечинно расправленные юбки – Нескромность прически, стянутых тугим узлом и запрятанных под сетку волос. Нестепенно сложенные на коленях маленькие белые ручки не могли ввести в обман. Зеленые глаза, беспокойные, яркие, о, сколько в них было своенравия и огня, вступали в спор с учтивой светской сдержанностью манер, выдавая подлинную сущность этой натуры. Манеры были... результатом нежных наставлений матери и более суровых нахлобучек мамушки. Глаза дала ей природа. По обе стороны от нее, небрежно развалившись в креслах, вытянув скрещенные в лодыжках длинные в сапогах до колен мускулистые ноги первоклассных наездников, близнецы смеялись и болтали. Солнце било им в лицо сквозь высокие, украшенные лепным орнаментом стекла, заставляя жмуриться. Высокие, крепкотелые и узкобедрые, загорелые, рыжеволосые, девятнадцатилетние, в одинаковых синих куртках и горчичного цвета бриджах, они были неотличимы друг от друга, как две коробочки хлопка». На зелёном фоне молодой листвы белоснежные кроны цветущих кизиловых деревьев мерцали в косых лучах закатного солнца. Лошади-близнецов, крупные животные, золотисто-гнедые, под стать шевелюром своих хозяев, стояли у коноведи на подъездной аллее, а у ног лошадей переругивалась свора поджарых нервных гончих. неизменно сопровождавших Стюарта и Брента во всех их поездках. В некотором отдалении, как оно и подобает аристократу, возлежал, опустив морду на лапы, пятнистый долматский док и терпеливо ждал, когда молодые люди отправятся домой ужинать. Близнецы, лошади и гончие были не просто неразлучными товарищами, и Их роднили более крепкие узы. Молодые, здоровые, ловкие и грациозные они были под стать друг другу. Одинаково жизнерадостны и беззаботны, и юноши не менее горячи, чем их лошади. Горячи, а подчас опасны, но при всем том кратки и послушны в руках тех, кто знал, как ими управлять. И хотя все трое, сидевшие на крыльце, были рождены Для привольной жизни плантаторов Из пеленок воспитывались в довольствии Холли Окруженные сонмом слуг Лица их не казались ни безвольными, ни изнеженными В этих мальчиках чувствовалась силой решительность сельских жителей Привыкших проводить жизнь под открытым небом Не особенно обременяя свои мозги скучными книжными премудростями Графство Клейтон в Северной Джорджии было еще молодо, и жизнь там, на взгляд жителей Чарльстона, Саванны и Агасты, пока что не утратила некоторого налета грубости. Более старые степенные обитатели юга смотрели сверху вниз на новопоселенцев, но здесь, на севере Джорджии, небольшой пробел по части тонкости классического образования не ставился никому в вину. Если это искупалось, хорошей сноровкой в том, что имело подлинную цену. А цену имела умение вырастить хлопок, хорошо сидеть в седле, метко стрелять, не ударить в грязь лицом в танцах, галантно ухаживать за дамами и оставаться джентльменом даже в охмелю.